Глава двадцать первая Королёв размахнулся, зазвенела пощёчиной, на лице Дианы остался алый след. Ахнув, женщина села на пол и обиженно посмотрела на отца. «Ты что творишь?» «Этот вопрос задай себе, дура», — рыкнул мужчина. «Хоть понимаешь, что сделала?» «Наказала шлюху, которая пыталась соблазнить моего мужчину!» Зажмурившись, истошно завизжала дочь. Или мне нужно было безропотно смотреть, как она вьется около моего жениха? Чтобы закончить как мама?» королёв покачнувшись, закрыл глаза. Помассировав виски, устало приказал. «Прими душ. От тебя пахнет дешевым кофе и мочой». «Ты ужасен!» Выкрикнула Диана и, вскочив, бегом покинула холл. Макар Артемович, держась за стену, поднялся на второй этаж. Схватил пузатую бутылку и наполнил стакан жидкостью чайного цвета. Осушив его со стуком, отставил посуду. Из приоткрытой двери доносился звук работающего телевизора. Шли новости, в которых снова и снова упоминалась и его фамилия. Гнев схлынул, как ушедшее наводнение, оставив после себя лишь мусор страхов и сомнений. А ещё горечь воспоминаний о прошлых ошибках. Рука сама потянулась к бутылке. «Это избалованная девчонка!» Проворчал Королёв и снова поморщился. «Зачем она вспомнила о матери?» Головная боль нарастала, и причина её была понятна. Не стоило запивать стресс, но Макар Артёмович давно не ощущал себя настолько беспомощным. Плеснуть кислотой в лицо девушки из особого сопровождения всё равно, что напасть на знаменитость. Девушки из оранжереи не были шлюхами, а бы кого чужого и на порог не пустит. Все её подопечные были не только красивыми, а ещё умными и вышкаленными настолько, чтобы хозяйка была уверена, репутация заведения не пострадает ни при каких обстоятельствах. Каждая из цветов взводила полезное знакомство, и многие уходили из этого бизнеса, оседая в спальнях успешных бизнесменов. Иногда воспитанницы Чижовой становились женами и продолжали вращаться в обществе, но чаще меняли оранжерея на золотую клетку женатых миллиардеров. То, что Королёв к этому часу сумела узнать о Габи, звучало неутешительно. Девчонка явной с первой категории, именно поэтому дочери не следовало открыто нападать и на соперницу. Сотовый завибрировал, и Макар Артёмович поморщился при виде высветившейся на экране фамилии генерального прокурора. Брать трубку было бесполезно. Мужчина знал, что услышит. «Дура!» – беззлобно повторил он и осушил очередной стакан. «Замять дело не получится, поэтому придётся действовать иначе. Проще всего будет признаться в преступлении в состоянии аффекта. Хорошо бы, будь дебеременна, но это не так». Макар Артёмович тяжело вздохнул и отставил почти опорожнённую бутылку. Дочери не понравится, но другого выхода нет. Придётся признать её недееспособной. Лучше психушка, чем тюрьма. Когда он набрал номер адвоката, то был спокойно уверен, что поступает наилучшим образом. «Пусти в дело медицинскую информацию о моей дочери». Диана начала посещать психотерапевта с того дня, как повесилась её мать. Внезапные вспышки гнева и беспочвенная жестокость к симпатичным девушкам, которые работали в их доме, подтолкнули Королёва к этому решению. Когда дочери становилось хуже, он отсылал её в швейцарскую клинику, и через месяц Диана возвращалась другим человеком. Жаль, что тихой и безропотной она оставалась недолго. Макар Артёмович надеялся, что любовь поможет ей исцелиться от демонов прошлого. Именно потому возился с сыном обанкротившихся неудачников. поступился своими принципами, подобрал Святослава будто брошенного щенка и вырастил из него бизнесмена. Всё для дочери, влюбившейся в Огнево. Но тот не спешил жениться. За это злиться на будущего зятя Королёв не мог, как и осуждать его заказы в оранжерее. Макар Артёмович и сам предпочёл бы видеть рядом умную и воспитанную красотку, а не взбалмошную принцессу. Поэтому терпел и ждал. Ведь все понимали, рано или поздно Огневу придется взять на себя обязательства, иначе он останется с тем, с чем пришел. Не просто холостым и бедным. королёв уничтожит его, сотрет в порошок, доведет до крайности. Сделает все, чтобы Огнев закончил так же, как и его родители. И Святослав это знал, поэтому беспрекословно делал все, что прикажут. Поэтому королёв был уверен, что тот женится даже на сумасшедшей. Выбора не будет. Ведь Огнев надеялся, что через будущую жену когда-нибудь станет полноправным наследником своего ненавистного воспитателя. Святослав взрастил корпорацию и послушно отошел в сторону, желая провала Роберта. Сделав все, чтобы тот не справился. Макар Артемович дернул уголком рта и поднялся. Он и сам не сильно верил в способности сына, поэтому не спешил топить Огнева. Бизнесмен собирался держать его при себе, как собаку на цепи. И если Роберт не проявит себя, то исполнить желание Огнева. Передать ему то, что не получится забрать с собою в могилу. — Где Роберт? — покинув кабинет, спросил прислугу. Женщина побледнела и, отступив, ответила. — Он ещё не вернулся. — Так верни его! — прикрикнул Королёв. — Выясни, где этот оболтус, и немедленно пошли за ним охрану. Чтобы через час был в своей комнате. Она молча кивнула, и мужчина пошёл к лестнице. Он намеревался заглянуть к дочери и утешить её. Его малышка не виновата, что влюбилась в человека с каменным сердцем. Проходя мимо работающего телевизора, кивнул. «И выброси это!»